Глава 49. Новая Каролинская больница. Луви сидел в одной из огромных комнат для ожидания. Удивительное, какое просторное помещение, как много воздуха. Потолки словно в замке, а между сидений могла бы проехать легковая машина. Луви сидел здесь совсем один, отчего ощущение пустынности только усиливалось, а тот факт, что другие больницы Стокгольма переполнены, казался дурной шуткой. Луви откинулся на спинку удобного кресла, подключил к телефону наушники и стал слушать последнюю из вчерашних записей. Зазвучал голос Лассе. Я порезал себе руку осколком стекла. Зачем?» Сам Луви предпочел бы об этом не спрашивать. Заданный людям, которые пытались покончить с собой, такой вопрос может принести больше вреда, чем пользы. Но ответ, хоть и несколько загадочный, прозвучал сразу и был отчетлив. «Хотел домой в голове, вернуться домой, потому что я так много хочу тебе рассказать». «Как мантра», — подумал Луви, — «кому он хочет рассказать, кто этот или это ты?» Они несколько раз задавали этот вопрос, но ответа не получили. А вопрос о возможных побоях или заточении только заставили мальчика замкнуться и уйти в себя. «Где то нашел документ с датой твоего рождения?» Вопроса снова задавал Лассе. — В коробке. — какой коробке? — Она была дома. — А где дом? — Хотел забыть и забыл. — Жалко забыл, так хочется назад. — По дороге на север. Железная повозка, улей. Слово Ули мальчик произнес шепотом, почти не слышно. Лови отмотал назад и прибавил громкости. — По дороге на север. — Железная повозка, улей. Так много рассказать, Не но. Ловя остановил запись, достал блокнот и записал новую информацию. В общей сложности записи занимались десяток страниц, причем повторяющиеся слова и выражения Ловя подчеркивал. Он снова включил запись и на этот раз услышал собственный голос. — О каком улье ты говоришь? Ловив давил наушники-пуговки поглубже в уши и прислушался к тишине, последовавшей за вопросом. Потом пальцы что-то простучали по изголовью кровати. Очень осторожно, еле слышно. Какая-то мелодия. Потом снова послышался хриплый юношеский голос. «Белый ули красный дом, яблони, черная смородина, малинник, дама в белом, я ел мед, север». Свег, Ули найти легко, дальше труднее. Почему труднее? Лес, лес, лес. Дорог нет. Ты хочешь, чтобы мы поехали туда? Вы и я. Железная повозка. Зашуршала бумага. Ласса достал фотографию Владимира и показал юноше. Знаешь, кто это? Молчание нерешительное постукивание по спинке кровати. Ловя вспомнилось лицо мальчика. В помрачневшем взгляде безошибочно читалась ненависть. И этот взгляд сказал все. — Забыл. Уберите. Не хочу видеть. Снова постукивание. Последнее. Мальчик снова замкнулся. Ловя все еще листал блокнот, когда в комнату вошли Ниль Солунд и Оливия Йенсен. Одновременно из лифта показался Ларс Микельсон. Все поздоровались, и Олун широким жестом указал на пустой зал. «Здесь все равно никого нет, так что предлагаю начать». Он повернулся к Луве. «Можете подвести итог вашему разговору с парнем? Ласса нам рассказал, что вчера выяснилось». Ласса сел рядом с Луве. Олун и Оливия устроились на скамейке напротив. «Я, честно сказать, не могу объяснить, почему он так говорит», — начал Луве. То ли утратил речевые навыки после долгой изоляции, то ли его способ изъясняться связан с черепно-мозговой травмой. Амнезия привела к некоторой афазии. А, возможно, мы имеем дело с комбинацией причин. И как она проявляется? Если это афазия, то не хрестоматийный пример. Вообще, афазия бывает моторная, то есть у человека трудности с выражением мыслей и чувств словами. И сенсорная. При сенсорной афазии у человека возникают трудности с усвоением информации в устной и письменной форме. Я не вижу у него проблем с усвоением информации. Свои мысли он тоже вполне в состоянии выразить, хоть с помощью ключевых слов, хоть с сокращенными фразами, которые чем-то напоминают короткие заметки. При афазии человеку редко удается найти нужное слово. но Я не исключаю, что наш парень не способен подобрать слова просто потому, что он их не знает. Никогда не слышал. Луве привел и пример. Железная повозка могла означать машину или поезд. Оланд о чем-то задумался. Но Владимир он помнит. Олонд посмотрел на Ласса, а потом снова на Луве. Вы уверены, что он его узнал? Оба кивнули. А что он говорил во сне? — спросила Оливия. Лувя взял в руки блокнот. — Я многого не расслышал, но могу прочитать довольно связанный отрывок. Он открыл блокнот и стал читать. — Медведица позволила мне спать. Улей, нож, свинцовая пуля, косуля, лосиха, лосенок, морожка. — Всегда здесь, — сказал я. — Мы просто гости, утренняя звезда. «Найти дорогу назад. Время — не прямая дорога, — говорю я. Лабиринт...» Луви закрыл блокнот. Оливия затрясла головой. «Ничего себе, довольно связано!» «Он связано говорит о природе. И еще, когда он бодрствует, то тоже обращается к кому-то ты. Могу предположить, что он, возможно, жил с кем-то там в глуши. Хотя, конечно, только предположить». Холанд повернулся к Луве. «Мы установили его личность и настоящее имя. Сегодня утром получили информацию от норвежской полиции. Он достал из кармана какие-то бумаги. Родился в больнице святого Олафа в Тронхейме. Мать норвежка А. Себрингард Холланд. Отец Сантино Санчес, гражданин Колумбии». Холанд вручил бумагу Луви и сказал. «Его зовут Нино. Нино Холланд». а документ, который вы держите в руках — свидетельство о его смерти.